Тем временем Листопадов и Глубоков двигались короткими перебежками по следам своей подопечной. Едва они углубились в лес, как Листопадов дернул Константина за рукав и выразительно приложил палец к губам, после чего они, не сговариваясь, нырнули под ближайший куст. В поле их зрения попал человек, который в этот самый момент надевал на голову черные колготки. Он стоял к ним спиной, и кроме куртки защитного цвета никаких примет разглядеть было невозможно. Это тот самый, что покушался на нее в редакции, шепотом сообщил в ухо Листопадову Константин. «У него должен быть пистолет». Словно в подтверждение его слов Незнакомец, покончив с маскировкой, достал из-за пазухи пистолет с насаженным на ствол глушителем и мелкими шажками двинулся в ту сторону, где словно глупый козленок бродила Лютикова. «Обойдем его с двух сторон», — одними губами сказал Листопадов и, пригнувшись, побежал куда-то в заросль ельника. Константин остался на месте на некоторое время, потеряв типа с пистолетом из виду. Тем временем убийца, увидев на своем пути огромную кучу листьев, решил, что лучшего места для того, чтобы спрятаться и как следует прицелиться, ему не найти. Он упал на колени и, орудуя локтями, попытался кучу разгрести. Лежавшая в листьях Софья не слышала, как он подкрадывался. Кровь стучала у нее в висках в предвкушении нападения на разлучницу. Но когда кто-то свалился на нее сверху, она страшно испугалась и моментально набрала в легкие много-много воздуха. Тишину леса пронзил длинный женский виск. Софья перевернулась на спину и пустила в ход распылитель. Чистящее средство для ванн и унитазов ядовитым облаком окутало физиономию киллера. Тот завопил не своим голосом, вскочил на ноги и отшвырнув пистолет, принялся сдирать с лица колготки, пропитавшиеся магиохлором. Отбросив их в сторону, он по звериному завывая помчался в глубь леса, петляя при этом словно обезумевший заяц. Услышав неподалеку от себя страшный крик, мила подпрыгнула, потом заметалась совком на перевес по полянке, после чего развернулась и во все лопатки дернула к станции. Глубоков, выскочивший из-под куста, бросился вслед за ней. «Мила!» — кричал он. «Не бегите! Это я, ваш частный детектив! Остановитесь сейчас же!» Листопадов же в два прыжка преодолел расстояние, отделявшее его от места происшествия, и тут же безо всякого раздумья набросился на Софью. Спутать ее с киллером было легко — На ней оказалась куртка того же цвета. Кроме того, она стояла на четвереньках в куче листьев, рядом валялся распылитель, пистолет и скомканные черные колготки. В то время как Листопадов связывал ей руки, она верещала и изо всех сил пыталась его укусить. «Надоела ты мне, подруга!» Пробормотал тот, получив ботинком по бедру, и применил болевой прием. Софья обмякла, и позволила вывести себя на всеобщее обозрение. «Боже мой!» — ахнула Мила, вглядевшись в лицо убийцы. «Держите меня, я сейчас упаду». «Вы ее знаете?» — спросил Константин, озабоченно хмурясь. Он понятия не имел, что следует делать с преступницей дальше. Они вчетвером стояли на открытом месте неподалеку от станции и пялились друг на друга. «Конечно, знаю!» «Это жена Алика Тимжанова!» В ответ Софья недобро сверкнула глазами и произнесла непечатное слово, адресуя его конкретно Миле. «Нужно собрать улики», — мотнул головой листопадов в сторону леса. «Там пистолет, черные колготки и какой-то распылитель, возможно, газ». «Вы хотите сказать, что я могла быть застрелена из-за душки Алика?» внезапно дозрела до понимания ситуации Мила, из-за мужика, который мне нафиг не нужен, только потому, что в нем тлела искра симпатии ко мне. «Даже если в моем муже что-то и тлело, — закричала Софья, — то ничего бы не загорелось, если бы ты изо всех сил не раздувала огонь». «Поэтесса! — похвалил Константин, удаляясь в лес за уликами. В одной руке у него был носовой платок, а в другой полиэтиленовый пакет. «Не понимаю», — сказала Мила, поворачиваясь к Листопадову и даже не обращая при этом внимания на то, что они незнакомы. «Неужели, имея такой темперамент, нельзя было устроить своему мужу грандиозную сцену ревности? Зачем же сразу хвататься за огнестрельное оружие? Да?» — взвелась Софья, пытаясь вырваться из рук Листопадова. «Ты не забыла, сколько лет ты мелькала перед его глазами?» Но ведь мы друзья детства. Неужели после того, как он на тебе женился, я должна была с ним разругаться навсегда? Порядочная женщина именно бы так и поступила. Но нет, не ты. Ты держишь его на поводке. То ослабишь, а то опять намотаешь на руку. С тех пор, как тебя бросил Орехов, ты стала изо всех сил тянуть поводок на себя. Ты относишься к своему мужу, как к собаке. Может быть, именно поэтому он посматривает по сторонам. — Дамы, мы прекратите! — попросил вернувшийся с полным пакетом добычи Константин. — Моя машина там! Листопадов показал подбородком, куда следует идти. — Мы эту дамочку сразу повезем сдавать или как? — Я протестую! — завопила Софья. — Я требую адвоката. Мой муж не позволит так обращаться со мной. Дайте мне позвонить мужу. «Нет уж. Сначала я ему позвоню», — зловредным тоном сказала Мила. «Вот и посмотрим, на чьей он окажется в стороне». Добравшись до машины Листопадова, они начали устраиваться, усадив Софью сзади под присмотром Константина. Мила уселась рядом с водителем и сразу же пристегнулась ремнем. «Держи», — сказал Листопадов, подавая Константину собственный пистолет. «Если эта штучка взбрыкнет, сними с предохранителя и прострели что-нибудь». «А не круто?» – полюбопытствовал тот, с опасением принимая оружие. «Она может начать бушевать посреди дороги и устроить аварию. Водитель должен быть совершенно уверен, что ему ничто не угрожает. Из-за этого, знаешь, кошек при перевозке сажают в специальные ящики или сумки. Я не кошка». «И жить хочу!» — огрызнулась Софья, которой совершенно точно не понравился пистолет. «Уберите его! Не люблю оружие!» «Да?» — с иронией спросил Константин. «А тот с глушителем, из которого вы хотели застрелить Людмилу, вас не пугал?» «С глушителем? Застрелить Людмилу? Да вы что! Я всего лишь собиралась испортить ей фасад». «Только не говори, что тащила с собой в лес пистолет для того, чтобы наставить мне синяков рукояткой!» — съехидничала Мила. Расчитывала наскакивать на меня грудью и бить глушителем по носу. Машина рванула с места, всех вжала в сиденье, а потом ощутимо тряхнула. Белоснежные зубы Софьи громко клацнули. «О каком таком пистолете вы толдычите?» Она нахмурилась, потом лицо ее просветлело. «А, наверное, это пушка того парня, который на меня напал. Того, который был в черной маске». «Да что вы говорите?» Дурашливо переспросил Константин. «Что-то мы там никого, кроме вас, не видели». «Но парень там был, был». «Куда же он делся, душечка?» Внес свою лепту в разговор листопадов. «Я прыснула ему в лицо магиохлором, и он убежал». «Врет она всё, воскликнула Мила. «Конечно, врет!» — подтвердил тот. «Если бы там был еще какой-то человек, мы бы его увидели». «Но он умчался очень быстро!» — забеспокоилась Софья. «Как олень!» «Одного не могу понять!» — задумчиво сказал Листопадов. «Зачем перед тем, как выстрелить, надо было визжать на весь лес? Наверное, чтобы подбодрить себя или распалить?» — предположила Мила. Ведь не так-то просто порешить человека. Знаете, как ниндзя кричат перед тем, как прыгнуть и засветить противнику ногой в глаз? Так тонко, отвратительно, по крайней мере, в кино. Софья не желала согласиться с такой трактовкой событий. Она с пеной у рта доказывала, что визжала от испуга, потому что на нее совершенно неожиданно набросился человек в черной маске и у него было чёрное лицо без глаз», — страшным голосом говорила она, водя растопыренными ладонями в воздухе. «Куда поедем?» — спросил Листопадов, прервав поток её красноречия. «Мы ведь так и не договорились». «Поедем к Алику, в редакцию», — предложила Мила. «Если что, туда и милицию можно вызвать. Кроме того, там на входе охранники есть вооружённые». «Ладно». Поколебавшись, согласился Листопадов. «Только я буду держать пистолет под курткой, на всякий случай, если наша бандитка вдруг решится на какую-нибудь глупость». «Боже мой, отчего я такая невезучая?» мысленно стенала Софья. «Откуда взялись все эти люди? Ведь мы были одни в подмосковном лесу, где в такое время года не должно быть живой души». «Интересно». — думала тем временем Мила. — Как я объясню произошедшее бедному Алику, когда мы всей толпой нагрянем к нему в кабинет? Надо позвонить ему заранее, чтобы он не испугался. — Простите, Константин, — вежливо сказала она, обернувшись к Глубокову, который, держа на изготовку пистолет, страшно напрягался и потел. — Можно воспользоваться вашим мобильным телефоном? А то вдруг Алика нет на месте тогда наше вторжение в редакцию потеряет всякий смысл или только развлечет секретаршу Любочку. «Я бы рад, но у меня заняты руки», ответил тот, не сводя глаз со злобно щурившейся Софьи. «Воспользуйтесь моим», любезно предложил Листопадов и подал трубку. «Алло, Алик?» ненатурально оживленным голосом воскликнула Мила через минуту. «Это я! Я тоже ужасно рада тебя слышать!» Софья за ее спиной засопела, и Глубокову пришлось пошевелить пистолетом, чтобы она в порыве чувства не вцепилась в лютиковые волосы. «Мы тут э -э -э, встретились с твоей женой», — продолжала та, «причем при довольно щекотливых обстоятельствах». «Нет-нет, со мной все в порядке, не беспокойся». «Да, твоя Сонечка действительно вела себя ужасно. Кстати, она тут, рядом со мной». «Угу». Мы с ней, знаешь, олег уже подъезжаем к редакции. Затем, что нам поговорить надо. Да, мы приедем вдвоем. Впрочем, нет, нас в машине целых четверо. Понимаешь, потребовались два мужика, чтобы сдерживать порывы твоей жены. Да, она покушалась на меня. И у нее, Алик, был пистолет. Впрочем, если не хочешь в этом участвовать, мы сдадим ее в милицию. У нас и улики с собой». Нет? Я тоже думаю, что стоит разобраться полюбовно. Ладно, ладно, тогда жди».